Глава вторая. Отойдя от тюрьмы на некоторое расстояние, они изменили порядок. Теперь впереди шли двое воинов, а сзади завернутые в черные фигуры. Ханакура спешил изо всех сил. Он поддерживал рукой свое слишком длинное одеяние, но все равно спотыкался на каждом шагу. Олли оказался немного проворнее. От неудобных сандалей у него опять заболели недолеченные ноги. К тому же идти медленно было легче, не так изматывала жара. На встречу им попадались люди, но никто не обратил на них внимания. Срывающимся голосом старик говорил на нжи, куда идти. Сначала они шли вдоль берега, потом свернули на деревянный настил недалеко от самой стены. Я думаю, нам понадобится лопата, прохрипел он, и боги поставили на их пути тележку с инструментами. Олли сделал два шага в сторону и взял необходимое. «Все тихо, никого нет?» – спросил жрец. И беглецы скрылись в кустах. Заросли плотной стеной обступали старую, полуразрушившуюся голубятню, покрытую лишайником и почти сгнившую. Внутрь вела маленькая дверь. Олли навалился плечом, и она легко поддалась. Раздалось хлопанье крыльев. Внутри было темно, мрачно, грязно и чем-то неприятно пахло. Птичьим помете копошились черви. Через дуру в крыше пробивались лучи света, падая на толстые занавеси паутины. Сверху из своих гнезд смотрели удивленные белые птицы. «Если только за нами не следили», — сказал Уолли, — «мы здесь в полной безопасности. Тут никто не был уже многие годы». «Не годы, поколения», — ответил Ханакура. «Я надеюсь, что путь все еще существует. Возможно, им не пользовались уже несколько веков». «Или вообще никогда?» Он чихнул. «С той стороны выход может оказаться закрытым». «Неплохо», — сказал Уолли. «Я думаю, надо послать Катанжи, чтобы он привел остальных. Ты согласен, Нанжи? Нанжи кивнул, все еще мрачно хмуря брови. «Надо, чтобы кто-то навел здесь порядок, когда мы уйдем», — сказал жрец. «Переведи Джа, Зорьку и Ани», — приказал Уолли. Юноша усмехнулся и направился к двери. «Иди медленно. Если кто-нибудь спросит, скажи, что ты новый подопечный мастера Брио. Что он послал тебя по делу? По какому делу? Ты имеешь право не говорить. И захвати мои ботинки». Катанжи ушел. «А кто же такая эта зорька?» – спросил Ханакура с улыбкой. «Я полагаю, это номер шестой», – прорычал Уолли, оглядывая царящую повсюду зловонную грязь. Нанжи купил себе рабыню. «А седьмой я». Оли в недоумении обернулся к нему. «Вы? При всем моем уважении, священный, вам не справиться». «Думаю, что вы правы», — спокойно ответил Ханакура. «Вполне возможно, что я никогда не вернусь сюда. Но ведь и вы можете погибнуть, молодой человек. А вам терять гораздо больше, чем мне. И кроме того, у вас есть хорошая возможность вернуться. Что вы имеете в виду? Вы ведь должны вернуть меч, помните». О том, что это значит на самом деле, я знаю не больше, чем вы. Но, может быть, вы должны принести его туда, где получили. Вокруг встревоженно ворковали голуби, а Олли попытался представить себе, как старый, привыкший к пышности и роскоши человек отправится в тяжелый и опасный поход. Я не хочу, чтобы вышли с нами. Жрец фыркнул, а потом несколько раз чихнул. Я знал, что пойду с вами с того самого момента, когда вы передали мне слова Бога. Я ведь могу быть вам полезен, не так ли? Возразить нечего. И все же я думаю, вам лучше остаться, сказал Уолли так мягко, как только мог. Старик ему нравился, и он жалел его. Если я не пойду с вами, меня отправят на судилище. Конечно, я пойду, нас семеро. Так, а выход, говорят, в самом дальнем от храма углу, значит, в том. Олли протянул на лопату. Тот слегка отвлекся от своих мрачных мыслей заинтересовавшись таинственным подземным ходом. Какое-то время он в нерешительности смотрел на грязь. Потом снял свою новую оранжевую юбку и передал Уоле. Нанджи начал копать, поднимая целые тучи вонючей гнилой пыли. Оли и Ханакура позорно бежали на свежий воздух. Они стояли в кустах и шепотом разговаривали. «Много ли жильцов знают об этом ходе?» – спросил Оли. Ханакура покачал головой. «Не знаю» ответил он. «Все идет по цепочке. Мне об этом рассказали много-много лет назад. Когда этот человек умер, я рассказал еще одному. Но первый, к кому я обратился, уже знал. Очень просто, но такая система проработала не одно столетие. У Олли должен был догадываться, что у жрецов есть свой выход, о котором воины не знают. И может быть не один. Потом он спросил, за что старика бросили в тюрьму. И еще раз убедился, что Бог оказался прав. Оли не понимал, что происходит в храме. Собираясь отправиться вместе с Оли, Ханакура начал слишком быстро передавать полномочия. Много суеты вызвал и праздник в день воина. Ханакура настойчиво внушал всем, что Оле предстоит выполнить волю богини, а значит, воины должны ему помогать. А воля богини сильнее, чем третья клятва, принесенная Тару. Хорошая попытка, подумал Оли, но нельзя надеяться, что воину станут слушаться жрецов. Был ли его арест делом Руктару, Ханакура точно не знал, хотя об этом ничего не было сказано. Но Оли задумался, нет ли тут и его вины. Ханакура, стоя во главе всех византийских интриг внутри храма, оказывал слишком большое внимание этому таинственному воину, который даже не взял на себя труд разобраться в охране и среди жрецов Оле не удалось найти себе поддержки. «Но где Катанжи? Время шло, и Оля стал нервничать. Он возложил слишком большую ответственность на непроверенного человека. В дверях появился Нанжи. Окутанный облаком серой пыли, он был похож на духа чумы. Из воспаленных глаз мастера катились слезы. «Там люк!» — проговорил он между приступами кашля. «Не могу поднять!» Оле вошел внутрь, и через кучу грязи пробрался к расчищенной площадке. Он увидел каменную плиту, в которую было где-то сильное разъеденное бронзовое кольцо. Крепко ухватившись за него, Оля потянул. Сначала ему показалось, что у него ничего не получится, но вот крышка сдвинулась и легко повернулась. Он взглянул вниз в темноту и пожалел, что не приказал Катанжи перехватить фонарь. Потом он опять вышел наружу чтобы все газы, которые могли скопиться в подземелье, успели выветриться. Трое мужчин сидели на земле и, не говоря ни слова, напряженно ждали. Катанжи вполне надежен, но ведь он мог попасть на глаза Тару, а может быть Брию уже нашли, и он рассказал все. «Новый первый — вещь вполне обычная», — уверял себя Уолли. Но он тут же пожалел, что не приказал Катанжи держать глаза широко открытыми. «Два сына-ковровщика — это уж слишком». «Если и с другой стороны такой же люк, то ход, вероятно, ведет в какой-нибудь дом», — мрачно предположил Нанжи. «Внутри стены должна быть лестница», — сказал Уолли, — «и еще одна дверь, которая ведет наружу». Жрец уставился на него. «Откуда вы об этом знаете?» — Уолли довольно улыбнулся. «Я объясню, если вы скажете, откуда вы узнали, что у Катанжи черные волосы». Ответа не последовало. Уолли погрузился в размышления. По этому пути можно идти только в одну сторону. Люки – самая надежная система. Бог говорил, что примерно каждые 50 лет город сжигают, а сам он видел, что здания подходят почти вплотную к стенам. Самое безопасное место для выхода – это ниша, углубление в стене. Его не заденут никакие новые постройки, а иначе ход может привести в какой-нибудь дом. По дорожке неторопливо прошли рабы, и все трое замолчали. Потом появился задумчивый жрец. Он в полголоса бормотал с утра. Наконец пришел Катанжи, а за ним и все остальные. И Оли понял, как сильно он волновался. Обнял Джа и Виксине. Нанджи положил руку на плечо Зорьки, и она, кажется, смутилась. Скорее всего, девушка так и не поняла, кто он такой. Ведь у ее нового хозяина волосы были рыжими. Аня, посмеиваясь, рассказала, как, узнав об исчезновении беглецов, Достопочтенный Тару пришел в такую ярость, что с ним едва не случился удар, и о том, как равнодушный ко всему его вассалы. Он уже обшарил все казармы, все окрестные здания, и теперь собирается искать их в саду. Значит, скоро найдут тело Джангиуки, и тогда против Уолли ополчится вся охрана, взывая к мести за предательское убийство. Ани принесла кремень, огнивые свечи. Как ты догадалась? радостно спросил Оля. Так сказал новичок, светлейший. Оля с удивлением посмотрел в блестящие глаза Катанжи и поздравил его, а потом признался себе, что богиня сумела подобрать ему спутников лучше, чем это сделал бы он сам. Нанжи остался у входа, а все остальные столпились у спуска. Оля опустил вниз свечу. Пламя ее горело так же ровно, как и наверху. И значит воздух там есть. Катанжи не терпелось скорее приняться за дело, и он получил свою награду. Оли послал его вперед. Через пять минут новичок вернулся. Там лестница светлейший. Оли с удовлетворением встретил восхищенный взгляд Ханакуры. Пароход оказался слишком узким для Оли. Множество муравьев и других насекомых сильно его попортили. К счастью, скорпионов здесь не оказалось. Как он и предсказывал, лестница поднималась в маленькую коморку. Оли не мог там выпрямиться, но ему пришлось подняться первым, чтобы сдвинуть крышку люка. Оли сосчитал ступеньки. Судя по ним, углубление совсем небольшое, размером, наверное, собачью кануру. Как бы там на самом деле ни оказалось конуры. Неуклюже цепляясь за стены, Оли пошевелил бронзовое кольцо. В темноту проник тусклый луч света. Встав на колени, он просунул голову в отверстие и заглянул внутрь. Трудно сказать, кто удивился больше. Сам Уолли или Мул.